Приглушенным, чтобы не создавать лишнего шума, да, они начали. Гоблины следили за окрестностями, а Энфри и Энри приступили к поиску трав. Энри приготовилась к долгой и трудной работе, но им повезло. Густу заросшая травами прогалинов, чаще образованная рухнувшим деревом, сразу же попалась им на глаза. «Здесь мы их сразу же нашли. Как я и думала, хорошо, что мы позвали с собой Энфри». «Нет, ничего подобного. Нам просто повезло обнаружить травы в таком уединенном месте. Будь здесь следы монстров, дело могло бы повернуться скверно». Для двоих человек такой большой объем трав хоть и не являлся сокровищем, но равнялся небольшой горе монет. Энри отчаянно боролась с пылающим в сердце желанием. «Это место опасно. Лучше отогнать жадность в сторону и быстро завершить дело». Однако присев на корточки, Энри принялась собирать растения осторожно и медленно, аккуратно срывая их у самого корня. Медицинская ценность энкайши кроется в той части стебля, что расположена ближе всего к корню. Но нельзя просто вырывать растения из земли. Эта трава весьма жизнеспособна и сможет вновь дать побеги, даже если останется лишь корень. Найти еще одну порцию может оказаться непросто. Так что будет расточительством безвозвратно уничтожать эту порость просто из -за желания закончить поскорее. Каждое сорванное растение обжигало ее нос резким едким запахом, но она, привыкнув к подобному, не замедляла работы. По сравнению с домом Энфри, этот запах казался райским благоуханием. Она срывала травы пучко, пучок за пучком, держа уже собранное подмышками, чтобы случайно не раздавить, после чего аккуратно помещала в сумку. Если позвать гоблинов помочь, они, вероятно, закончат быстрее, но те стояли на страже, осматривая окрестности. Энри не была столь глупа, чтобы пренебрегать безопасностью ради облегчения работы. В сравнении с ней действия Энфри выглядели как поэзия в движении. Он быстро и аккуратно срывал растения таким образом, чтобы не навредить их лекарственным свойствам. Это была работа профессионала, мастера своего дела. Энри засмотрелась на профиль Энфри серьезным видом разглядывающего травы. Хорошо знакомое ей лицо в этот момент словно бы принадлежало другому человеку. Он возмужал. «Что случилось?» Энри внезапно поднял голову. Он, должно быть, заметил, что Энри прервала работу. Энри, беспричинно смутившись, опустила взгляд. «А, ну, я просто подумала, что Эндри изумителен. Правда? Не думаю, что здесь есть что-то невероятное». Все-таки я всего лишь начинающий травник. Мои навыки нельзя назвать выдающимися. Вот как. Полагаю, так и есть. На этом разговор закончился. Постепенно запас трав в их рюзаках рос. И когда они заполнились чуть больше, чем наполовину, к ним подобрались гоблины, пригибаясь их земле, словно искайлой укрытия. Видя удивленное лицо Энфри, Кайджали молча просигналил рукой. Это означало проблемы. Энри, понявшая его, наустрила уши. Издалека раздавался шелест. Шум чьих-то шагов по траве. Это что-то приближается, идет к нам. Точнее, оно идет в нашем направлении и, скорее всего, пройдет здесь. Так что лучше отойти немного в сторону. Значит, нам не понадобятся шумовые приманки. Точно, братишка. Лучше бы нам не пришлось их использовать. Такое впечатление, что дела могут пойти плохо, если мы так поступим. Ну, идем. Пятеро начали отходить в сторону, противоположную звуком, прячась в тени ближайшего дерева. Они не отходили дальше из-за опасения вызвать шум, перемещаясь по зарослям. Если тот, кто приближается к ним, просто идет вперед, нет никакой необходимости подвергать себе риску обнаружения. Поскольку дерево не было очень большим, всех оно спрятать не могло. Все, что они могли сделать, это пригнуться позади корней и надеяться, что не бросаются в глаза. Таким образом, пятеро сдерживали дыхание и молились, что источник звука свернет в другом направлении. Но это, к сожалению, не произошло, и создававшая шум фигура в конце концов показалась в поле зрения Энри. «Э?» — Из рта Энри вырвался негромкий вздох удивления. Она увидела потрепанного маленького гоблина. Его тело покрывали небольшие, но обильно кровоточащие раны. Он дышал быстро и неравномерно. Запах крови и пота распространялся вокруг. Хотя гоблины и так ниже людей. Этот выглядел еще меньше обычного. И гоблины, и привычная к повседневной жизни среди них Энри пришла к одному, к одному выводу. Ребенок. Гоблиненок пугливо оглядываясь назад, туда, откуда пришел. Даже не прислушиваясь, они ясно слышали преследующие его звуки, чего-то движущегося сквозь заросли. Судя по всему, он жертва, спасающаяся от охотника. Отчаянно переступая дрожащими ногами, он спрятался в тени дерева, неподалеку от того места, где укрылись группа Энри. «Что?» «Тише!» Гокох оборвал Энри, даже не взглянув на нее. Он неотступно смотрел в том направлении, откуда пришел ребенок. Несколько десятков секунд спустя показался охотник. То был крупный магический зверь, напоминавший черного волка. Они сразу поняли, что это не простой волк, пообвивающий его тело цепи. Изгибающаяся цепь ничуть не ограничила его движение. Словно иллюзорное. Из его головы торчали два рога. Энфри пробормотал название зверя себе под нос. Бергест. Бергест залаял, подобно собаке. И тут его морда искривилась злобной ухмылки, невозможной для зверя. Он медленно осмотрелся и остановил взгляд на дерево, за которым спрятался гоблиненок. Совсем как зверь, которого он напоминает внешним видом, Бергес обладает нюхом, не хуже гончий. Он никак не мог не учуять запах гоблиненка, столь сильно истекавшего кровью на пути сюда. Судя по всему, гоблину удалось добраться до сюда не потому что он мог сопротивляться Бергесту, а скорее причина заключалась в садистской натуре Бергеста. Или потому, что тот был из тех охотников, которые любят поиграть со своей едой. Внезапно Бергест остановился. В удивлении морду. Он уставился туда, где Энри и Энфри собирали травы. А? Энри отдернулась, спрятавшись. Остальные последовали ее примеру. Позади древесного ствола Энри рожала ладони. Испачканную зеленым кожу усеивали клочки растительности. Рядом с ней Энфри тоже смотрел на свои руки. Сок растений, который они собирали, было похоже на то, как Нему пропиталась запахом, измельчая травы. Хотя их онемевшие носы ничего особенного не чувствовали, мощный запах все же висел в воздухе. Ее сердце заколотилось. Энри обуяло беспокойство. «Он движется. Уходит?» «Кажется, не почуял нас». Онлай, прислушившийся, приникнул ухо к дереву, взмахнул рукой в вопросительном жесте. «Хочешь сказать, что он не смог нас учуять?» «Что ты имеешь в виду, братишка? Разве у монстров не очень острый нюх?» «Дело именно в этом», — объяснил Энфри. «Именно из-за острого обоняния Бергеста, повисшая в воздухе вонь, частично помогла обмануть его». Зверь перепутал запах от рук и сумки Энри с запахом того места, где они собирали травы. Более того, запах трав перебил их собственный. Возможно, и гобляненок решил спрятаться здесь в отчаянной надежде скрыть себя за резкой вонью трав. Хотя зловоние было всюду, если они побегут, движение воздуха, создаваемое ими, может привлечь внимание Бергеста. Ну, давайте подождем, когда он примется харчить мальца и свалим. Мы не знаем, насколько этот Бергст силен, рискованно атаковать вслепую. Холодные слова Гокоха заставили Энри взглянуть ему в лицо. Однако эти слова были логичны. Гоблины считали своей главной задачей обеспечение безопасности Энри. Учитывая это, их желание избежать боя с магическим зверем понятно. Они пожертвуют одним из детей собственной расы, не раздумывая. Сказанные им слова полностью соответствовали их убеждениям. Однако Энри ненавидела такие поступки. Пусть они и принадлежат к разным видам, а ставить без помощи того, кому она может помочь, будет позором для нее. Кто знает, не будь она глупой деревенской девочкой, никогда не видевшей, что такое нападение гоблинов, и не испытывающей к ним страха, может, она думала бы иначе. Энри окинула взглядом остальных. Гоблины знали, что Энри хотела сделать, но не желали, но не желали говорить об этом. После этого она посмотрела на Энфри. — Энфри? — Ха? Хорошо, я помогу. Кто знает, может, это гоблиниунок станет важным источником информации, ведь если мы не узнаем, почему он сбежал сюда, то это может навлечь беду на деревню. Гоблины нахмурились. Есть вероятность, что ты не справишься? — Безусловно, но нам повезет, если это просто баргест. Большие баргесты довольно сильные, но если судить по этим цепям размера рогов, то это особь к ним не относится поэтому мы точно победим, если это окажется просто Баргист. Погоди-ка, сестренка же останется здесь, так? Ты должна избегать опасности.